Глава 6. Он вел машину по улицам округа Колумбия с USB-накопителем в кармане куртки, вместившим в себе всю карьеру Джессики Элис Рил. Кое-что из этого Руби уже знал. К завтрашнему дню он будет знать все, кроме лакун, которые только предстоит заполнить. Дождь зачастил. Округ Колумбия в дождь, зрелище любопытное. Конечно, есть памятники, популярные среди туристов, толпами набивающихся в автобусы. Многие из этих туристов, видимо, недолюбливают столицу, но едут поглазеть на красивые сооружения, раз от их отгрохали за счет налогоплательщиков. В сумерках могучие мемориалы Джефферсона и Линкольна и памятник Вашингтону казались выцветшими дозернистых силуэтов, как на потрепанной архаичной открытке. Купол Капитолия нависал над окрестными строениями мрачной громадой. Это место, где Конгресс делает, все чаще не делает, свое дело. Но даже громада колоссального купола в дождь будто съежилась. Робби вел свою аудии, к дюпон -Серкл. Прожив много лет в квартире близ парка Рок-Крик, менее месяца назад он съехал оттуда. И все из-за одного из предыдущих поручений. Оставаться там стало просто свыше его сил. А Дюпон в центре города бурлит ночной жизнью. Здесь десятки модных ресторанов, предлагающих блюда, кухонь всех стран мира, эзотерические лавки, высоколобые книготорговцы и розничные магазинчики, которых не сыщешь больше нигде на свете. Этот район, будоражащий и источающий энергию, настоящее сокровище для города. Но Робби ночной жизни отнюдь не жаждал. Если он ел, то в одиночестве. Никогда не наведывался в модные магазины ради шопинга. Не шарил по полкам книжных магазинов. По своему обычаю, расхаживая по улицам пешком, особенно поздно ночью, он не искал контакта с другими людьми. Не приветствовал близкие отношения ни на каком уровне. От них ему никакого проку, особенно сейчас. Припарковавшись в подземном гараже своего многоквартирного дома, Уилл поднялся на лифте на свой этаж, вставил два ключа в замочные скважины сдвоенных замков, оба ригельные, в двери своей квартиры. Сигнализация предупреждающей запикала, но умолкла, как только Робби снял квартиру с охраны. Снял куртку, но накопитель доставать не стал. Прошел к окну и устремил взгляд вниз на мокрую улицу. «Дождь смывает грязь, во всяком случае, теоретически. В этом городе есть уголки, отмыть которые невозможно», — думал Робби. «Не только районы высокой преступности. Он функционирует в мире государственной власти. А уж она даст фору самому грязному переулку в городе. Недавно ему довелось откусить нормальной жизни, но лишь откусить, даже не распробовав. А там она и вовсе отпала» но оставила после себя ошметки. Достав бумажник, Робби извлек фото. На снимке была четырнадцатилетняя девочка, серьезная не по годам, Джули Гетти. Мелкая, тощая, волосы всклокоченные, вид ее Робби не волновал. Он восторгался ее отвагой, ее умом и мужеством. Она подарила ему свое фото, когда пути их разошлись. Оставлять снимок ни в коем случае не следовало. Слишком уж опасно. может вывести на нее. Но Робби все-таки сохранил его, просто не смог расстаться. Детей Уилла не было, да и не будет, а если бы имелись, Джулия Гетти была бы дочерью, которой он мог бы гордиться. Тем не менее, она вовсе не его дочь и живет совсем новой жизнью, жизнью, в которой ему места нет. Уж так оно идет, и он тут не властен. Едва Робби спрятал фото обратно в бумажник, как зажужжал мобильник. Увидев, кто звонит, Уил на миг улыбнулся, но тут же нахмурился. Хотел было проигнорировать звонок, но рассудил, что, если не ответит, она просто продолжит названивать. Так уж она устроена. — Алло? — Робби, сколько лет, сколько зим? — Николь Венс, спецагент ФБР, по выражению Джули Гетти — специальный суперагент. А еще Джули думала, что Венс запала на Роби, то есть была в этом совершенно уверена. Уил так и не выяснил этого наверняка, да и не был уверен хочет ли. Кое-какие события недавнего прошлого отвратили его от всего маломальски напоминающего отношения с женщинами. Проблема не в желании, проблема в доверии. А без него и желанию Роби как-то не выходит. Его учили не попадаться на удочку. Не давать водить себя за нос, не позволять вешать лапшу на уши. И все-таки его обвели вокруг пальца. И повторять этот унизительный опыт он не собирался. Голос Венс звучал точь-в-точь, -точь, как обычно. Чересчур активно для нынешнего состояния Робби, но не восхититься энергией этой женщины он не мог. — Ага, немало. — Бывал в последнее время в разъездах? Робби замялся, гадая, сопоставила ли она события в Центральном парке с ним. Венс вполне догадывается, чем занимается Робби. А раз она агент ФБР, присягнувший служить и защищать, знать хоть капельку больше того, что она уже знает, ей никак нельзя. Они функционируют в двух несмежных, хоть и не взаимоисключающих мирах. И все равно они несовместимы. А уж если их работа несовместимы, то личности и подавно. Теперь Робби видел это ясно. На самом деле, всегда знал. — Да не особо, а ты? — Только по злачным закоулкам округа Колумбия. — И чем порадуешь? — Если время для ужина? Робби снова замялся и колебался настолько долго, что Венс наконец, не выдержала. — Да не так уж это и сложно, Робби. Либо есть, либо нет. Если скажешь нет, от меня не убудет. Робби хотел сказать «нет», но почему-то сказал «когда». «Может, ну, часов восемь. Хотела наведаться в это новое заведение на четырнадцатый». Сказал название. Слышал, томатный сок для коктейлей, и там цедят из помидоров через льняное полотно». «Ты настолько любишь коктейли?» — поинтересовался Робби. «Сегодня да». Уилл понимал, что у Венс должна иметься какая-то подспудная причина для приглашения его на ужин. Да, он уверен, что нравится ей, но недаром она суперагент Венс. Она никогда не отступает. Ладно, сказал он. Вот так просто? Вот так просто. Я официально удивлена. Я тоже, подумал Робби. Ведешь какие-нибудь интересные дела? Полюбопытствовал Венс. Само собой, вопрос риторический. А ты? А, -а то да все. А если поподробнее? Ну, может, за ужином. Потому что нет. <свят> Зависит от качества этих коктейлей. Тогда навстречу». Отложив телефон, Уилл снова принялся глядеть из окна, как люди спешат по улицам в попытке избежать дождя, промочившего город до костей, делая все исключительно мокрым, зябким и жалким. Робби медленно продвигался по 1100 квадратным футам своей квартиры. Он здесь живет, но помещение выглядит необитаемым. Само собой, мебель имеется, и продукты в холодильнике, и одежда в гардеробе, но больше напрочь никаких личных вещей, прежде всего потому, что их у Роби попросту нет. Он путешествовал по миру, но никогда не покупал сувениры, чтобы привозить с собой. Единственное, что он привозил домой по возвращении, это себя, выжившего, чтобы когда-нибудь снова сделать свое дело». Окончив чью-нибудь жизнь, Руби никогда не покупал открытки или снежные шары, просто садился в самолет или на поезд, а порой в автомобиль или даже отправлялся домой пешком, и все. Он лег поспать, а когда проснулся, принял душ и переоделся в свежее. Предстояло убить еще несколько часов до встречи с Вэнс. Открыв ноутбук, Уилл вставил накопитель, и жизнь Джессики Элли Саил а жила перед ним во всей своей мегапиксельной красе. Но прежде чем он успел приступить к чтению, прожужжал телефон. Руби открыл письмо, только что порхнувшее в его ящик, весьма лаконичное. — Извини, что дошло до этого, Уилл. Разумеется, в живых может остаться только один. Эгоистично надеюсь, что это буду я. С уважением, Д. Р.